Глава шестая. Дамы изволили удалиться. Отправились они не на пивоварню, как можно было ожидать, а домой к Тинни. Надо сказать, ее дом подозрительно смахивал на маленькую крепость. В недавние смутные годы эта крепость сослужила Тейтам неплохую службу. За ее стенами они чувствовали себя в полной безопасности и безнаказанно творили свои разбойные делишки. Поэтому перемирие семейства Тейт восприняла как кровную обиду. Всякая война, будь она чересчур затягивается, становится источником неприятностей. Мало-помалу она превращается в смысл жизни, и не только для солдат на поле брани, но и для тех, кто прозябает в тылу среди домашнего уюта. Пускай пора сражений миновала, если не считать мелких стычек с недобитыми партизанами славе дуралейника — Нынче в Танфер возвращаются демобилизованные. Они каждый день сходят десятками и сотнями с кораблей, и еще неизвестно, что хуже, когда молодых мужчин в городе можно пересчитать по пальцам или когда их что ни день прибавляется в числе. Рабочие места, опустевшие с уходом этих мужчин на войну, были, как теперь принято выражаться в узких кругах, заняты нелюдью. И солдаты, спешившие домой, открывали для себя малоприятную истину, спешить-то было некуда. Но я отвлекся. Итак, сногсшибательная троица удалилась. Я вернулся в комнату покойника и уселся, наконец, в свое кресло, еще хранившее тепло женского тела. В воздухе витал легкий аромат духов. «И что опять затеял твой дуралейник?» – спросил ей без предисловий. «Много лет назад...» Дуралейник ввязался в войну как наемник на службе виногетов. Несмотря на многочисленные победы, он не сумел добиться того, чтобы его признали своим. Обращались с ним пренебрежительно. Путь в высшие слои общества в правящую клику колдунов был ему заказан. И тогда он, пылая праведным гневом, переметнулся к противнику и следующий десяток лет отнимал покой и сон у тех, кто посмел уязвить его гордость. Впрочем, карентийские правители обращались с ним немногим лучше. Нет, платили ему вовремя, зато почестей не оказывали вовсе, каких бы успехов он ни добивался. И потому дуралейник дезертировал вновь. Он объявил Канторт республикой, ни подвластной ни Каренти, ни Венегетом, собрал под свои знамена всех, кого прельщала этакая свобода, и принялся воевать на две стороны. Но судьба в очередной раз оказалась к нему несправедлива. Карента усилила натиск. Виногеты не устояли и бежали с позором. Карентийские отряды начали истреблять республиканцев. Обитатели Канторда спешно переселялись в Каренту. Более всего их почему-то притягивал Танфер, в котором и без того уже было неспокойно. И ладно бы только простые партизаны – Расследуя прошлое дело, я наткнулся на некие факты, из которых явствовало, что и сам дуралейник околачивается в нашем милом городке. Покойник ответил по обыкновению брюзгливо. «Вполне вероятно, что он возбуждает недовольство, уповая на свою былую популярность у простого народа». «А ты, похоже, разочарован». «Героев лучше держать на расстоянии». Вблизи слишком заметны изъяны. Попка-дурак восседал на плече покойника. Это Никс его туда посадила. К величайшему моему сожалению, мне так и не удалось уговорить ее забрать пернатого стервица с собой. В этот самый миг проклятая птица решила облегчиться. А в следующее мгновение она уже выбиралась из кучи безделушек, рухнувших на пол, когда врезалась в стеллаж, отброшенная силой, локерской мысли. Стремительный полет настолько ошарашил крылатого негодяя, что он лишь сдавленно пискнул. Встряхнувшись, попугай сделал осторожный шажок, огляделся и нагадил на пол. «Если эта тварь не доживет до завтрашнего утра, передай мои глубочайшие соболезнования мистеру Дотсу». «Ух ты! Шикарная мысль! И как я сам не догадался! Нет!» Я, конечно, туго дум, но у то у меня девать некуда. Я сверну этой гадине шею, а свалю все на тебя. Морли придет, увидит перья и дерьмо на полу, покачает головой и тут же обо всем забудет. С тобою связываться он не рискнет. Очень остроумно. Только попробуй, и я подвешу тебя к потолку на твоих собственных шнурках. Птица — это неоценимый дар судьбы». И подобных вещений говорить не следует даже в шутку. Дар судьбы? Да его и жрать не станешь, разве что когда всех ворон и ящериц со змеями в округе переведут. Это незаменимое средство общения. Ну, для кого как? Тихо! Чего? Я что-то. У нас скоро будут гости, чужаки. Прими их в своем кабинете. Им вовсе не обязательно меня видеть. Старина Дина опередил меня и первым откликнулся на стук в дверь. Но покойник, судя по всему, одернул нашего дома мучителя. Посмотрев в глазок, Дин попятился: Что стряслось? осведомился я. Они мне не нравятся. С этими словами Дин прошествовал в комнату покойника, а ко мне на плечо плюхнулся попка дурак выпорхнувший из приоткрытой двери. Я шуганул его, но он и не подумал улететь. Тем временем Дин вновь вышел в коридор, волоча за собой кресло. «Не трогай птицу, Гарит. Дин, когда закончишь, притвори мою дверь и не открывай ее, пока гости не уйдут». «И поставь котелок на огонь», — прибавил я. «Мы же радушные хозяева». Дин одарил меня взглядом, В котором ясно читалось его мнение о моих умственных способностях. Дескать, не лез бы ты ни в свое дело, все равно ни шиша не понимаешь. Тем временем в дверь снова постучали, настойчивее, чем в прошлый раз. Я прильнул к глазку: Мне непременно надо с ними толковать. Два хламона на пороге моего дома воплощали сокровенную мечту Дина. Этаким красавчиком он всегда жаждал видеть меня. «Беседа с ними может оказаться полезной». «Для кому?» «Для кого, Гаррит? Сам сообразил. Проворчал я, принимаясь откидывать щеколды и отодвигать засовы. Дин, закончивший двигать мебель, неодобрительно наблюдал за моими действиями. «Полезная беседа, говорите?» «Ладно, уж найду, о чем потрепаться, пока мой гниющий дружок будет ковыряться в чужих мозгах». Эти двое наверняка что-нибудь продавали. Такие аккуратненькие, такие чистенькие и приглаженные, не ровен час проповедники. Если мне начнут втюхивать религиозную бредятину, я могу и не сдержаться. Последнее время ваш покорный слуга переобщался с божествами. Стоило мне открыть дверь, как первое впечатление улетучилось без следа. Достаточно было увидеть армейскую выправку и губы без намека на улыбку, чтобы понять. Эта парочка торгует истинной верой, никак не связанной с благочестивыми бреднями. Оба ростом под шесть футов. Ладные, смазливые, в общем, смерть девкам. Один светловолосый и голубоглазый, второму полагалось бы иметь светлые глаза и голубые волосы. Но, увы, наши чаяния сбываются далеко не всегда. Волосы у него были темные, а глаза тоже голубые. Ни у того, ни у другого, ни шрамов, ни татуировок. Во всяком случае, на открытых местах. Должно быть клерки, подсказал мне мой православный интеллект. Мистер Гарретт, справился блондин. Какие у него ровные зубы. Признайтесь, вам часто встречаются люди с абсолютно ровными зубами. Правильно, я тоже никогда таких не встречал. Даже у Тини один передний зубик налезает на другой. Допустим. «Все может быть. Зависит от того, что вам нужно». Ни тени улыбки в ответ. «Друг назвал нам ваше имя», — сообщил Брюнет. «Сказал, что следует обратиться именно к вам, что вы герой войны, на которого всегда можно положиться». «Ребята, нынче героев на улицах пруд-пруди. Плюнь закрытыми глазами, точно не промахнешься. Всякий, кто вернулся домой, уже герой. Вы из какого сообщества?» «Одеты они были так». Словно собирались на парад. Армейская выправка, армейская манера одеваться. Тут и последний остолоб догадается. Клерки. горят, Не дразни их ради собственного удовольствия. Мне положительно необходим новый напарник. Старый слишком хорошо меня изучил. Откуда вы? Я же сыщик, ребята. Да, глаз у меня наметанный. Как говорится, металл-металл и дометался. «Неужели так заметно?» Протянул, почти проскулил брюнет. «Все они одинаковы, по виду того и гляди зарычат, а на деле только скулить и могут. Сами же искренне верят в свою крутизну, и грудь у нас волосатая, и морда кирпичом». «Клерки, когда мы с вами расстанемся, не поленитесь, сравните себя с другими, по крайней мере с другими людьми, в особенности с молодыми мужчинами». Конечно, тут возможен нежелательный побочный эффект. Сравнение лишь укрепит в них чувство превосходства. Однако, они могут и сообразить, куда я клоню. Тайные агенты блях на груди не носят. Ребятки озадаченно переглянулись. Растерялись, милые. А вы туповаты, как я погляжу. «Можно нам войти?» Спросил блондин. «Прошу?» Постранился я. «Пожалуйте в мой кабинет. Вторая дверь слева». «Побольше радушия, Гарит!» «Ребята, вам не нужен попугай?» «Гарит!» Судя по тому, как они поморщились, попугай их не заинтересовал. Или они не одобрили мой наряд. В наши дни всякий мнит себя знатоком моды. Между прочим, я одет вполне прилично. Рубашка свежая, брюки чистые. А эти хмыри оглядывались вокруг с таким видом, будто попали на свалку. И, похоже, чистота внутри моего дома — Их приятно разочаровало. Что ж, иногда и от Дина бывает толк. Мы ввалились в закуток, который я именовал кабинетом. «Мой слуга сейчас принесет чай», — уведомил я. Гости недоверчиво возрились на меня, мол, «откуда ты знаешь?» В кабинете, разумеется, не так чисто, как в коридоре, и беспорядка куда больше. Просто я не разрешаю Дину тут что-либо трогать, а над моим столом висит картина, Которую он ненавидит всей душой. При первом взгляде на полотно замечаешь только молодую женщину. Она убегает от подступающей тьмы. Но чем дольше всматриваешься, тем гуще и обширнее становится тьма. Столь свирепым, на грани колдовства талантом был наделен художник. Дар свел его с ума, и в эту работу автор вложил все, включая собственное безумие, поэтому картина получилась глубоко личной. Она одновременно рассказывала о событии и обвиняла злодея. Ныне в ней не сохранилась и десятой доли первоначального заряда, но впечатление она до сих пор производила убийственное, можно сказать, дышала злобой и страхом. Это Элеонора, пояснил я, она умерла еще до моего рождения, однако помогла мне распутать одно дельце. И не только, но незваным гостям детали знать не обязательно. Портрет когда-то принадлежал тому, кто убил Элеонору. Сейчас он тоже мертв, так что сами понимаете, картина ему безнадобности. А в моем доме Элеонора прижилась. С нею куда легче, чем с Дином, покойником или попкой-дураком. Она редко критикует мои действия и никогда не грубит. «Нам известно, что вы часто беретесь за... э... необычные случаи», — вякнул блондин. Берусь? я их притягиваю, как громоотвод молнии. Спасибо, Дин». На столе появился громадный поднос с чашками, печеньем, пироженными и чайником, над которым клубился пар. Ребятки вновь переглянулись. Им явно было неуютно под пристальным взглядом Элеаноры, а тут еще суровый Дин. Этакая ходячая аллегория порицания. Но вот Дин удалился. Я налил гостям чай и спросил. «Так зачем вы пришли, ребята?» «Только честно!» Они опять переглянулись. «Слушайте, у меня полно работы!» Попка-дурак издал негодующий вопль. «Если вам негде укрыться от дождя, загляните к миссис Карденлас, она...» «Арх! Старая стерва! Старая стерва!» «Дождя вроде нет», — заметил блондин. «Клерки, что дети, все воспринимают буквально». «Заткнись, скотина!» Прошипел я попугаю. Гости переглянулись в очередной раз. Уф, похоже это на целый день.